До вечера, однако, было еще далеко, Галя убежала на работу, а Виталий решил все же побывать у свиридовой и расспросить того о несуществующем его родственнике, чтобы не вызвало уже никаких сомнений причина появления его в лялюшках. Кроме того, к этому дому стоило присмотреться внимательнее, и не только потому, что здесь творились какие-то весьма подозрительные махинации со сбытом краденого но и потому, что завтра здесь могут развернуться серьезные события, и тогда знание театра военных действий очень пригодится. И вот, руководствуясь пояснениями Терентия Фомича, Виталий отправился в путь и вскоре, без особого труда, разыскал добротный совсем новый дом Свиридова под ярко-зеленой железной крышей. Дом стоял в глубине двора, и летом за густой зеленью высокого кустарника и деревьев его, наверное, не было видно. Сейчас же он хорошо просматривался с улицы. Две узкие светлые бетонные дорожки тянулись от ворот и обрывались недалеко от дома. Это, видимо, был заготовлен путь к будущему гаражу. С другой стороны дома темнел большой покосившийся старый сарай. Виталий толкнул калитку, но она оказалась запертой. Рядом виднелся звонок под аккуратным козырьком, и Виталий с силой нажал на него. На крыльце дома появилась представительная фигура свиридова в сапогах и меховой безрукавке. Вглядевшись, он неспеша направился к калитке по бетонной аккуратной дорожке. Походка у него была какая-то утиная, в перевалочку. С виду визит Виталия, как и следовало ожидать, кончился ничем. свиридов принял его холодно и недоверчиво. Правда, Виталий так горячо и в таких подробностях описал ему своего славного армейского дружка, что в конце концов старик, казалось, поверил в искренность его намерения. Настороженность в глазах свиридова исчезла, но неприязненный холодок остался. Виталий кожей чувствовал, что в чем-то был неприятен свиридову Дом у Сверидова был просторный, светлый, во всем чувствовался достаток. Из передней, где Виталий снял пальто и отразился с головы до пят в необъятном зеркале, он прошел в большую комнату. Был здесь и цветной телевизор самой дорогой модели, и обширный цветастый ковер на стене, и сверкающий хрусталь в высокой горке. На ковре висела дорогая красивая двустволка. Светлая мебель была новая, модная, кажется, югославская. На круглом столике в углу виднелся какой-то необычный сверкающий металлом и стеклом большой заграничный проигрыватель. Словом, если бы не узковатые окна и не пейзаж за ними, можно было бы на миг почувствовать себя как бы в городской московской квартире. Вот только хозяин ее, скинув передние сапоги и безрукавку, теперь оказался в мятой спальной пижаме, которой он, видимо, отводил роль домашней одежды, что сильно диссонировало с окружающей обстановкой, и Виталий еле сдерживал неуместную улыбку. За все время разговора никто в комнате не появился не скрипнула ни одна дверь или половица в доме. Хмурый Сферидов, еле цедивший слова, ничем не угостил гостя, даже стакана чая не предложил, а на вопрос, можно ли закурить, поморщился. Ни о себе, ни о каких побочных материях он не распространялся. Чаще всего он отделывался короткими осторожными репликами на все вопросы Виталия, даже самые невинные, словно боясь проговориться. У Виталия возникло ощущение, что старик чем-то напуган, и теперь уже всего боится, хотя испуг, суровый, крутой натуре свиридова видимо, был не свойствен. Чем же это его так напугали? И кто? Не москвичили, постояльцы? — подумал Виталий. Однако тема их разговора уже иссякла, и свиридов явно не собирался продолжать беседу. Виталий ничего не оставалось, как извинившись, распрощаться с неприветливым хозяином который за все время беседы сам не задал виталию ни одного вопроса всего вам доброго петр Савельевич, — сказал на прощание виталий извините за беспокойство поеду дальше должен я в вашей округе отыскать своего друга когда поедете то впервые удостоил его вопросом свиридов тон то при этом был такой будто свиридов сказал проваливал бы ты побыстрее отсюда — Завтра и поеду, — ответил Виталий. Сверидов сдержанно кивнул. Ну — Ну-ну. Виталий покинул этот дом с неприятным чувством беспокойства и некоторого раздражения, словно побывал у скрытого недруга, который что-то тайком творит во вред всем вокруг. — Да ну его к черту, — сердито подумал Виталий, шагая по грязной улочке, то и дело обходя лужи. Для меня он интереса не представляет, пусть албанян с ним возится. А вообще мужичок с двумя донышками, если не с тремя. Тут он оступился, попал ботинком в большую лужу и снова чертыхнулся уже вслух. День еще не догорел, когда Виталий вернулся в дом Терентия Фомича. Старик возился за домом возле сарая, где в темноте верещали куры, и хлюкал молодой кабанчик. Услыхав стук калитки, старик выглянул из-за дома. Одновременно появился и Алдан, и издали внимательно посмотрел на Виталия, но гавкать не стал. А Терентий Фомич, быстрой, легкой своей походкой, направился навстречу гостю. Был он все в той же потертой телогрейке и кепочке. Щеки густо заросли сивыми пучками волос, в седыми и рыжими, а голубые глазки в сетке морщин смотрели живо и любопытно. — Ну, что? — спросил он, подходя. — Чего узнал, аль нет? — Ничего не узнал, Терентьев Амич, — вздохнул Виталий. — Кажется, дурака я свалял, что поехал так, без точного адреса. — А че тебе жалеть-то? Отпуск. Так и так гулять. — А тут новые места посмотришь, с людьми вот знакомство заведешь. — Когда б ты еще к нам сюда забрался? Э, — милый, пока молод, гляди вокруг и подали. А старость придет, тады под ноги гляди, как не упасть. «Ну, пошли, пошли в избу-то!» он, потянувшись, хлопнул Виталия по плечу. У них уже установились самые дружеские отношения. Взаимная симпатия возникла, как это иной раз бывает, даже не с первого слова, а с первого взгляда. Всем обликом своим, манерой, пришлись они по вкусу друг другу. В избе, закурив, Терентьев Амич спросил, подсаживаясь к столу. «Ну и как тебе, Петр Савельевич наш, показался?» — Да не очень, по правде сказать, — покачал головой Виталий, опускаясь на скамью возле окна и тоже закуривая. — Главное, людей почему-то боится. — Да, — вздохнул Терентий Фомич, задумчиво глядя в пространство, — что верно, то верно. Людей стал хорониться. Мы ж тут все друг у дружки на глазах. Что мужики, что бабы, что детишки. Куда денешься? А я так и ночью брожу по деревне, вон, с солданом в паре. — И что же вы ночью замечаете? — улыбнулся Виталий. «Э — Э-э-э, всякое примечаю, уж будьте покойны, — хитро усмехнулся Терентий Фомич, дымя своим беломором. — Кто кого, к примеру, провожает по молодому делу, ну, там стоят, милуются, кто с кем бражничает, а потом за заборы хватается, когда домой идет, песнейной иной — Ну, а кто как тать шастает, от добрых людей хоронясь, такие тоже имеются. — И зачем же они хоронятся? — спросил Виталий. — Ну, насчет того, чтобы скрасть, это одно, хотя у нас не очень-то этим побалуешь. Алдан, к слову сказать, две благодарности от колхоза имеет. Лютый зверь на работе, ей-богу, не узнать а есть значит которые не крадут но все равно от людей по ночам хоронятся так что ли улыбнулся виталий то то и оно подхватил терентий фомич вот к примеру тот же свиридов петр Савельевич. — зачем спрашивается гостей по ночам провожать когда люди добрые ночью спят все или к примеру скажем встречать для того же день есть да зачем а я милок не знаю и ты не знаешь и никто, почитай, не знает. — Ну, я, положим, если не знаю, то догадываюсь, — подумал Виталий и, махнув рукой, равнодушно сказал. — Ну и шут с ними, Терентий Фомич, наше дело сторона. — Так-то оно так, — с сомнением покачал головой старик, — да не совсем так. Я, допустим, поставлен беречь добро, а они, значит, напересек мне. Как мне действовать в таком разе? Уступить? Пущай, мол. — Никак нельзя. — Ну и что же делать? — Вот что, — спрашиваешь. — А ты первонаперво считай, что твое дело не сторона. — Тут, милый, общее дело. В таком разе у тебя и глаз совсем другой станет. Ну, возьми, к примеру. Старик еще долго и горячо убеждал Виталия, но видно было, что о махинациях свиридова ничего толком не знает. А вскоре он пригласил Виталия отобедать. Виталий Было заикнулся насчет чайной, но Терентьев Амич воспротивился этому с такой обидой, что настаивать дальше было невозможно. Старик собрал на стол сноровисто и быстро. — Имеем мы с тобой право по чарочке за дружбу и успех, а? — с хитринкой спросил он. — А то и по второй, пока хозяйки моей нет. — Запрет наложило? — улыбнулся Виталий. — Сильно не одобряет. И то я тебе скажу, шибко мы этим зельем увлекаться стали. И дитю отсюда, хворые выходят, и дитю дитев. Видал? А это что есть, ежели в размерах взять? То-то. Выходит, материя сурьезная и мировая. Терентий Фомич настроился за обедом на философский лад. Уже начало темнеть, когда прибежала Галя. Она быстро переоделась, и они с Виталием отправились в гости. Идти пришлось далеко, чуть не через всю деревню. — Все же неудобно получается, — сказал Виталий. Незнакомый дом как-никак, и никто не приглашал. — Что вы, — весело возразила Галя, — считаете, что уже пригласили. И вообще, о вас уже полдеревни знает. — Как же так меня пригласили? — засмеялся Виталий. — Очень просто. К нам на ферму Гриша заезжал, я и передала, он тоже будет. — Что и требуется, — подумал Виталий. Они уже миновали улицу, где стоял дом Свиридова, когда за их спиной раздался свист. Виталий оглянулся, но в сгустившейся тьме рассмотреть ничего не удалось. — Это наши мальчишки, — рассмеялась Галя. — Думают, куда это я иду с чужим человеком, сейчас увидят.